Глава 10 «Сядь рядом с блондинчиком!» Главарь ткнул автоматом в сторону Егора. «Ты мне обзор загораживаешь, вы мордами в пол живей!» Я не знаю, на каком основании он посчитал бандитов более опасными противниками, чем мы. Прекрасно же видит, что мы сыновья кланов. «Девушек выпусти!» Подал голос Ян. «Пасть захлопни!» Посоветовал ему главарь. выходя из из-за стола и садись перед ним!» «Девку свою на колени к себе посади, чтобы глупостей не наделал». «Да какие глупости? О чём-то? Я всего лишь скромный юрист». Ян, тем не менее, выполнял то, что приказывал ему главарь. Теперь он точно не мог вскочить быстро и наделать глупостей с точки зрения главаря. Руки у Яна были на виду, а не под столом. Да и видел он парочку таким образом лучше, чем когда они сидели по разным углам. А ещё, несмотря на цыплячий вес Майи, она быстро отсидит ему ноги, и он сразу со стула встать не сможет». Так что с тактической точки зрения вполне правильный и оправданный шаг. Тут сообщник вывел из кухни двух женщин и мужчину и дулом автомата указал на стулья возле стойки. На разные стулья, расположенные далеко друг от друга. А сам отошел в сторону, направив оружие в их сторону. С другой стороны, его страховал еще один боевик с автоматом. Вот уроды. Они делали все, чтобы осложнить нам задачу, превращая ее в очень сложную чисто в техническом исполнении. Это непростые грабители. И с каждым их действием я все больше и больше в этом убеждался. Не справиться с ними было легко. Вот только то, как они расположили заложников и как встали сами, исключало возможность сделать это чисто. Я быстро просчитывал варианты. При любом, абсолютно любом раскладе, они успеют убить кого-то из сидящих возле барной стойки людей. И хорошо, если одного, при условии, что у нас сработают телепатические способности, мы будем действовать абсолютно синхронно. И это в самом лучшем случае». Покосившись на Егора, я увидел, что он думает примерно так же, как и я, потому что Ушаков нахмурился и не сводил тяжёлого взгляда с главаря. Теперь нам надо было решить, мы действуем сейчас и сознательно жертвуем кем-то из заложников или же подождём, посмотрим, как будут разворачиваться события. Пока нас никто не подгоняет, и может так получиться, что представится шанс спасти всех. Что лично для меня будет предпочтительнее». Краем глаза я увидел, что Егор расслабился, откинувшись на стуле и скрестив руки на груди. Понятно, он пришёл к тем же выводам. Ну что же, подождём. На улице взвали сирены. Ага, эти господа не просто так заскочили в первую попавшуюся кафешку. За ними была погоня, и им просто невероятно повезло, что в этом богом забытом кафе они сразу троих сыновей кланов умудрились в заложники взять. Или не повезло, это с какой стороны посмотреть. А вот площадь перед музеем магии быстро заполнялась машинами. Такого оживление эта проклятая площадь не видела уже... никогда. Свет мигнул, и мы все замерли на месте. Похоже, маги что-то настраивают. Полагаю, скоро мы всё узнаем. Свет ещё раз моргнул, и в зале кафе раздался удивительно знакомый голос. «С вами сейчас на связи сотрудник имперской службы безопасности Илья Орлов». «Колчев, я знаю, что ты с друзьями заперся внутри. Лучше выходи и сдавайся, не усугубляй своего положения». Голос у Ильи звучал устало. «Ну ещё бы, с поезда до да сразу сюда. Куда он, интересно, ездил, да ещё с Рыжовым?» «Можешь просто говорить вслух, мы слышим каждый звук, который раздаётся в кафе». «Молодцы, оперативно сработали. Такую систему развернуть, да ещё и удалённо». «Подров не зря свою зарплату получает», — вышкалил сотрудников. «Орлов, значит?» — главарь хмыкнул. «Чувствую себя польщенным. Один из Орловых по мою душу пожаловал. Надо же. Вот только сдается мне, что ничего у тебя, Орлов, просто не получится. У меня здесь кроме персонала, на который вам, скорее всего, наплевать, и бандитов, которых вы сами бы с удовольствием порешили, три сына клана сидят, а один со своей лялькой. Кто именно у тебя под дулами автоматов сидит, я обязан поставить в известности семьи». Голос Ильи стал чрезвычайно сосредоточен. «Считай, что уже поставил». На грани слышимости прошептал Егор. «Они тебе, Орлов, сейчас сами представятся. Ты, блондинчик, начинай!» И он ткнул в мою сторону автоматом. «Говори, как тебя зовут?» Говорить не хотелось, но пришлось. Вот только я не собирался подставляться и подставлять Илью ещё больше, поэтому после секундной паузы медленно произнёс. «Константин Керн». Илья в это время с кем-то шептавшийся, но так что слов было не разобрать, замер. «И какова твоя роль в клане, Константин?» — ёрнически произнёс Колчев. «Наследник клана», — с ещё большей неохотой ответил я. «О, слышал, Орлов, у нас тут целый наследник клана имеется. Следующий давай!» Автомат переместился на Егора. «Максим Ушаков, глава службы безопасности клана». Егор практически не колебался, когда говорил. То-то Макс удивится, когда узнает, что в заложниках сидит. «И последний у нас?» Ян слегка пошевелился. Как я и предполагал, даже такая хрупкая девушка, как Майя, быстро лишит возможности Яна нормально передвигаться, если будет долго сидеть у него на коленях, почти не двигаясь в одной позе. «Меня зовут Яна, как я уже сказал, я являюсь всего лишь юристом клана». «Какого клана? Ни я, ни Илья Орлов так этого пока не услышали», — ласково проговорил Колчев. «Клана Константина», — выкрутился Ян, кивнув в мою сторону. «Ну вот мы все и представились друг другу. Что скажешь, Орлов?» «Нам нужно связаться с семьями». Илья немного пришёл в себя и теперь откровенно тянул время. «Я отключаю связь». Снова мигнул свет, и мы перестали слышать то, что происходит за дверьми кафе. Илья выключил прибор и судорожно выхватил телефон. Но тот, кому он пытался дозвониться, не подавал признаков жизни. «Матвей, ну где же ты, мать твою?» Он швырнул телефон на стол, хотя желание разбить его об землю было в этот момент просто нестерпимым. Телефонный звонок застал его врасплох в тот момент, когда они с Рыжовым сходили на перрон. «С тобой свяжутся», — сказал он Олегу и ответил на вызов. «Орлов!» «Колчев со своей бандой объявился», — сразу же ответил ему Хромов. Оперативник Подрова, с которым Илья уже почти год разрабатывал этого Колчева. Семён Колчев, бывший сотрудник группы захвата внутренней службы безопасности, Ушёл со службы через год после устройства на работу. Не понравилось ему. Больше свободы захотелось. Сколотил банду, обучил и начал брать заказы. Дерзкие ограбления, чаще всего заказные по всей стране. На убийство шёл редко, потому что за это точно из-под земли достанут, особенно если жертва непростая окажется. Гастролировал по всей империи, даже, поговаривают, выезжал за рубеж. Как бы то ни было, но заниматься грабежами было не в компетенции службы Подорова, Для этого другие обученные люди имеются, в основном бывшие коллеги Колчева, поэтому Матвей не обращал на него внимание и не брал в разработку, мало ли таких ушлых типов по миру бегают. Но однажды банда взяла банк, точнее не сам банк, а всего одну ячейку в депозитарии, а в той ячейке хранились некие документы, предназначенные для передачи иностранным агентам. За ячейкой пристально наблюдали, но такого предвидеть не могли. Матвей сразу же сделал стойку. И когда через полгода всё повторилось, но уже в городе за Уралом, отдал распоряжение забрать дело банда к себе. Колчев словно что-то почувствовал, или же его предупредили, потому что почти год о нём не было слышно до сегодняшнего дня. Когда он взял банковскую ячейку, куда последний из оставшихся под наблюдением Матвея генералов спрятал некий компромат на самого себя. Генерал каким-то странным образом оказался незамешан в деле об и остался на свободе. Ни самого генерала, ни его ячейку Матвей не трогал. По анализу Ильи, Колчева могли взять именно на этом банке. Вот только он успел вырваться и заскочить в кафе, где какого-то чёрта забыли Костя, Ян и, судя по голосу, Егор Ушаков. «Я, конечно, чрезвычайно горд тем, что мой прогноз сбылся на сто процентов, но чёрт подери, что мне сейчас делать?» Подняв телефон, Илья прислонил его к колбу. «Ты мне немедленно скажешь, что происходит, и почему я вынужден мучаться сюда, вместо того, чтобы продолжить свой отпуск в приятной компании». Илья резко развернулся к неслышно вошедшему в раскинутую палатку мини-штаба Подорову. «Ну, слава богу!» – выдохнул Орлов. «Колчев только что взял в заложники Костю, Яна и Егора Ушакова. Я так понял, что в кафе есть ещё другие заложники, поэтому прямой штурм невозможен. Скорее всего, они ещё ничего не предприняли именно из-за других людей, которые сейчас находятся рядом с ними». «Он что, больной?» — Матвей моргнул. «Нет, просто закрытость кланов даёт о себе знать». Илья положил телефон на стол. «Они не представляют, на что способны сыновья кланов. Считают их кем-то вроде избалованных сынков богатых родителей». «По Ваське судят», — махнул рукой Подаров. Но «Ничего, пускай для них будет сюрприз». «Где твой телефон?» — наконец спросил Илья, сверляв взглядом развалившегося на стуле и кажущегося вполне довольным жизнью Матвея. «Да тебя никто не мог дозвониться». Я его утопил в ванной, меланхолично произнёс Подоров. Это были самые счастливые три дня в моей жизни. Тишина, покой, потрясающая женщина рядом и никаких звонков. Хм, да. Утопил в ванной? Илья уставился на Матвея. Тебе нужны подробности? спросил Подоров, бросая на Илью пристальный взгляд. Нет, уж уволь меня от этого. Орлов покачал головой. Для меня слова потрясающая женщина, ванна и счастливые из твоего рта уже жуткое потрясение. Не надо меня добивать. «Как скажешь!» – Матвей улыбнулся краешком губ. И тут со стороны кафе прозвучал выстрел. Разом посерьезневший Матвей вскочил на ноги. Илья метнулся к выходу, но они словно попали в густой сироп, в котором не могли даже пошевелиться. Словно само время замерло на месте, сковав тем самым находящихся в зоне действия заклятия людей. Явно заскучавший Колчев повернулся к нам с Егором. Он старался не выпускать из вида никого из находящихся в зале людей. Наш угол контролировали двое его подручных. Вторая пара всё так же стояла рядом с сотрудниками кафе. На дохлого бывшего мая никто просто уже не обращал внимания. Что за никчёмный человек был? Что в нём Майя вообще нашла в своё время? Но если это подтверждение теории, что у многих хороших девочек крышу рвёт от раздолбаев и совсем нехороших парней, то у Яна просто нет конкурентов. Я слегка повернулся, показывая, что просто разминаю затёкшие мышцы. надо же сидит и даже не морщится. Морда серьёзная, как никогда. Майя спрятала лицо у него в шее, а сам Ян тихонько поглаживает девушку по спине, успокаивая. «Зачем Орлов хочет связаться с вашими кланами?» — спросил Колчев, обращаясь к нам. «Чтобы получить добро на штурм», — спокойно ответил Ушаков. «В каком смысле добро на штурм?» Под маской не было видно, что главарь нахмурился, но по голосу отчётливо слышно, что он начал нервничать. «В прямом», — будничным голосом ответил Ян. «Если клан чтит кодекс, то глава может дать добро на проведение операции, даже если на кону будет стоять жизнь сына клана. А вы, придурки, если думаете, что мы здесь самые ценные заложники, то очень глубоко заблуждаетесь». Он покачал головой. «Жизнь вон тех людей гораздо ценнее, а наша жизнь это то, чем Матвей подоров действительно может рисковать». «О чем ты вообще говоришь?» — Колчев напрягся. «Добро пожаловать в реальный мир, деточка». Егор сардонически усмехнулся. А ты думал, зачем нам такая большая охрана? Да почти в каждом более-менее значимом клане существует своя служба безопасности. но ну, не от таких же, как вы, защищаться в самом-то деле. Колчев хотел выразить несогласие их словами, но тут произошло сразу несколько вещей практически одновременно. Те боевики, что контролировали сотрудников, ненадолго отвлеклись от своих подопечных и повернули головы в нашу сторону. Бармен, не выдержав напряжения, выхватил из -под стойки старенькое ружьё, А один из подручных колчево заметил его движение и выстрелил. Я мгновенно активировал дар. Время замерло, но я уже не успевал убрать ни пулю, ни самого бармена с траектории её полёта. Произошло то, что постоянно проскакивало в моих подсчётах. Я не успевал спасти одного из заложников. Зато я успевал спасти всех остальных. К тому же перед тем, как активировать дар кернов, я успел почувствовать всплеск дара Ушакова и что-то ещё. Что-то знакомое, но я пока не мог определить, что это было. Подскочив к замершим боевикам, я вырвал у них из рук автоматы и сильными ударами приклада отправил в нокаут. Перед этим успел приподнять ствол одного из них, и уже собиравшаяся вырваться из ствола пуля должна будет уйти в потолок, а не в голову молоденькой девчонки, служащей кафе. Двигаться было сложно. Похоже, я от напряжения вбухал слишком много энергии. Настолько, что сам двигался с трудом. Но даже в этом желе пуля, летевшая в бармена, двигалась. Она не зависла в воздухе. Она двигалась. Именно поэтому я не успевал спасти его. Чувствуя, что дальше в таком режиме двигаться не могу, я постарался как можно ближе подойти к Колчеву, и тут заметил на его стволе и на стволах оставшихся боевиков странные потёки. Точно. Ушаков успел зарядить в них чем-то своим семейным. И тогда я отпустил свой дар. Бдзинь. Через то место, где только что находился бармен, прошла пуля и вошла в пузатую бутылку виски. Вторая пуля вошла в потолок, а на вскрикнувшую девчонку посыпалась штукатурка – Сам же бармен, исчезнувший из-за прилавка, материализовался за столиком рядом с Яном. Он сжимал своё старенькое ружьё и недоуменно оглядывался по сторонам. Два боевика, получившие от меня прикладами, свалились на пол. А вот Колчев заорал, потому что автоматы в его руках и руках оставшихся стоять на ногах подельников начали стекать на пол, как будто были сделаны из ртути. С пола повскакали бандиты Рекса и от души повалили растерявшихся боевиков на пол. При этом они опасливо смотрели на нас. Я же решил поднять реномэ Егора в их глазах ещё выше. Кивнул на продолжающие течь стволы, одновременно доставая телефон. «Шутник-то, Ушаков!» Егор только пожал плечами резким движением руки убрал дар. То, что осталось от автоматов, тут же приняло твёрдую абстрактную форму. Ян тихонько уговаривал Маю слезть с его колен, чтобы он смог наконец-то вытянуть ноги и попытаться встать, а я набрал номер Ильи. «Забирай своих клиентов», — коротко сказал я. «Кто-то пострадал?» У Ильи трубку, похоже, отобрал Матвей. «Погиб официант, но ещё в тот момент, когда они зашли. Больше, кроме самих нападавших, никто не пострадал», — ответил я, отключаясь и повернулся к Егору. Ушаков, поморщившись, вытащил из уха передатчик и деактивировал его. «Слишком нервно. Я поёжился». «Это ещё что? Я вот сейчас поеду домой, чтобы выслушать всё то, что мне хочет сказать Максим». Егор закатил глаза. «Ты представляешь, эта свинья мне угрожала». Макс заявил, что Люся обо всём расскажет и прямо сейчас. «Он всё слышал?» – я кивнул на наушник. Я его сразу активировал, как только за стулом потянулся. Егор покачал головой. «Эй, красавчик, а ты, получается, не Максим?» – напряжённым голосом спросил Рекс. «Но Ушаков?» «Ушаков, только не Максим, ты прав. Меня зовут Егор». Рекс икнул. Одного Ушакова вполне можно спутать с другим, если близко не знаком. Слишком уж у их семейке характерная внешность. Но вот о том, что главой этого сильного и непростого семейства является Ушаков по имени Егор, знали все. И теперь у Рекса и его банда наступил культурный шок. В это время в кафе ворвалась группа захвата. Они растерянно остановились, совершенно не понимая, кого им следует брать. В итоге они, похоже, решили брать всех, чтобы потом рассортировать. Но им помешал Ян, вышедший вперёд, заметно прихрамывая. «Я старший юрист клана, и не советую делать то, что вы собрались сделать», – произнёс он предельно серьёзно. «Учитывая то, что здесь находится глава клана Ушаковых и наследник клана Орловых, у вас могут возникнуть ненужные проблемы». «А ты сам кто такой?» — вперёд выдвинулся командир. «Я же уже сказал, я старший юрист клана». Он вытащил удостоверение и показал его командиру. Я Орлов». Я украдкой посмотрел на Майю, в это время разглядывающую Яну, закрыв рот ладонями. «Ну вот, они наконец-то познакомились», — пробормотал я. Вы пока разбирайтесь, а я пойду выясню, где пропадал Матвей и куда Илья таскал моего секретаря.